П. Все учителя говорили о том, как положить конец болтовне побочным влиянием. Кришнамурти, разве вы не видите, что когда болтовне не придают никакого значения, она прекращается? Странно, но получается именно так. По-моему, здесь главный пункт, который упустили из виду профессионалы. Будете ли вы утверждать, что гуру, если стать на их точку зрения, добиваются только побочных изменений? П. Нет, они имеют в виду центральную перемену. Для вас нет различия между периферией и центром. Внутри так называемого центра и совершается первый и последний шаг, а гуру сказали бы «избавьтесь от побочной болтовни». кришнаморти Когда сияет солнце, с ним не совладать. А что нам делать, когда его нет? Пауза. Мы не видим. Пауза. Что сделает человек с утверждением «пусть болтает»? Дело в том, что двойственности нет, и наблюдатель всегда остается объектом наблюдения. Шум периферии — это шум наблюдателя. Когда нет наблюдателя, нет и шума. Когда лицо сопротивления тогда возникает наблюдатель, можно ли по-настоящему понимать, что видящий есть видимое, и не принимать это утверждение как аксиому, как объяснение. Но мы видим, что профессионалы сделали из него лозунг. Достигнет ли освобождения человек, который принимает снадобье, который на протяжении многих лет прибегает ко вдохам и выдохам, Он разве что исказит свой ум, так же и человек, занятый анализом, чтобы понять, вы думаете, он обретет освобождение? И потому, если вы отрицаете все это, освобождение оказывается здесь, на серебряном блюде. Берите его, никогда ничего не повторяйте, никогда не говорите того, чего не знаете, чего не пережили. Это дарит великое уединение, чистое, кристальное, ясное. Нью-Дели, 26 декабря 1970 года.